Красиво жить не запретишь, а жить красиво, ты умела, храня свой ветреный престиж, По жизни птицею летела. Ты танцевала на столах, И мной вертела, как хотела. Нет, ты богиней не была, да? И все ж была ты королева О, Марго, Марго, черный твой чулок С тобой встречаться мама не велит, не велит Но, Марго, Марго, маме невдомек Сегодня я, сегодня я твой фаварит Ты не забыла славных дней Любви моей не позабыла О, как встречали мы гостей Как в ресторанах шумно было Ты танцевала на столах И мной вертела, как хотела Нет, ты богини не была Да, и все ж была ты королева О, Марго, Марго, черный твой чулок Твой чулок С тобой встречаться мама не велит, не велит Но Марго, Марго, маме не вдомек Сегодня я, сегодня я твой фаворит С тобой я снова встречи жду Хоть годы пронеслись стрелою Прогонишь с горя, я умру А если счастье, то с тобою ty танцевала на столах и мной вертела, как хотела. Нет, ты богини не была, да. и все же была ты королева. О, Марго, Марго, черный твой чулок. С тобой встречаться мама не велит, не велит, но Марго, моргом, маме не в Сегодня я сегодня я твой фаворит Сегодня я сегодня я твой фаворит Сегодня я сегодня я твой фаворит